— Кто не знает Кента? Яблоки, вишни, хмели, женщины. Стаканчик вина, сэр. С большим удовольствием согласился мистер Тампен. Незнакомец налил и выпил. — Мне бы очень хотелось посетить, — молвил мистер Тампен, подразумевая бал. — Очень бы хотелось. Билеты в буфете. полгины сэр. Вернул слуга. Мистер Тампен снова выразил горячее желание побывать на балу, но, не встретив сочувствия в помутившихся глазах мистера Снонгросса и в отсутствующем взгляде мистера Пиквика, он утешился, отдав должное портвейну десерту, появившимся на столе. Слуга удалился, и компания осталась наслаждаться приятным послеобеденным препровождением времени.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 Пламени мечтал о бале. Выражение всепоглощающей доброты разливалось на лице мистера Пиквика, а мистер Уинк и мистер Стонграсс заснули крепким сном. — А наверху уже началось, — сказал незнакомец. — Слушайте, настраивают скрипки. Арфу. Поехали. Звуки, доносившиеся сверху, возвестили о начале первой кадрили.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 Толстоват, как Бахус в зрелом возрасте. Снял листья, слез с бочки и облачился в сухну. а? ха ха-ха! Не валено, а напялено. Переправьте бутылку». Задел ли мистера Тампана повелительный тон, каким было выражено требование переправить вино?»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 Да наступавшие время от времени короткие вдохи, напоминавшие припадки удушья, оставались единственными доступными слуху указаниями на присутствие великого мужа. Желание попасть на бал и оценить красоту кентских леди томило та мистера тампана Желание захватить с собой нового знакомого было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 «Кому платить за боих? Я называю вы, пускайте, раз женщина, женщина, чаровать на женщина». И Соверен упал кверху драконом, из любезности наименованным «женщиной». Дракон, то есть изображение дракона, поверженного на землю святым Георгием, на одной из сторон Соверена, английской золотой монеты в один фунт стерлингов, 20 шиллингов или 240 пенсов. В игре в орлянку эта сторона монеты называется также «женщина». Происхождение этого жаргонного английского названия неизвестно, почему Диккенс и предположил, что «джингль» так называл «дракона из любезности». Мастер Тампен позвонил, купил билет и приказал подать свечи. Через четверть часа новый знакомец был полностью облачен во фрачную пару мистера Натаниэля Уинкмена.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 Прескверный костюм, а? Мистер Тампен с важностью и не без раздражения раскрыл таинственные инициалы. «Талия — Талия коротковато, сказал новый знакомец, вертясь перед зеркалом, чтобы разглядеть пуговицы Наталии, которые пришлись чуть не на середину спины. Как у почтальона, смешные у них кафтаны. Одного размера, без примерки, таинственное предопределение. Малорослым достаются длинные кафтаны, высоким короткие. Болтая без умолку, новый приятель мистера Тампана оправил свой фраг, вернее, фраг мистера Уинкля, и в сопровождении мистера Тампана поднялся по лестнице, ведущий в зал. — Ваши фамилии, сэр? — спросил лакей у двери. Только что мистер Тампин собрался сообщить свое имя, как вмешался его товарищ. «Никаких имен!» И затем зашептал мистеру Тампену. «Не надо имен. Неизвестны славные имена. Но широкой публике неизвестны для маленькой вечеринки превосходные имена, но на балу не произведут впечатления инкогнито. Вот что надо!» «Джентльмены из Лондона, знатные путешественники, вот!»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 Ламберных стола, за которыми сражались свист четыре пожилых леди и соответствующее число толстых джентльменов. Кадырель кончилась, танцующие стали прогуливаться по залу, и мистер Тампен с приятелем поместились в углу, чтобы обозреть собравшихся.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 «Кто этот мальчишка с красными глазками? Блондин. В маскарадном костюме?» — спросил мистер тампенс «Красные глазки, маскарадный костюм, мальчишка, чепуха, прапорщик 97-го полка, почтенный Уилмот Снайпс, благородная фамилия Снайпс, весьма». «Сэр Томас Кламбер, леди Кламбер и мисс Кламбер». Громовым голосом провозгласил Лакей. По залу прошел шепот, когда показались высокий джентльмен в синем фраке с блестящими пуговицами, объемистая леди в синем шелковом платье и две молодые леди, столь же объемистые в модных платьях того же цвета. Правительственный комиссар, начальник порта важная особа, весьма важная особа, зашептал новый знакомый в ухо мистеру Тампону, пока благотворительный комитет провожал сэра Томаса Кладбера с семейством почетный угол зала. Почтенные Уилманд Снайпс и другие избранные джентльмены бросились приветствовать двух мисс клаббер А сэр Томас Клабер стоял прямой, как палка, и величественно взирал поверх своего черного галстука на собравшееся — Мистер Смитти миссис Смитти, — с дочерями доложил лакей. — Кто такой мистер Смитти? — прошептал мистер Тампен. — Служит в порту, — ответил новый знакомец.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 Так возвестили о вновь прибывших. — Начальник гарнизона! — шепнул приятель мистера Тампана в ответ на вопрошающий взгляд последовательно.